Глава 24. Можешь говорить все, кроме того, что моя жена мертва, ответил я. Здесь фотография. Арс посмотрел на меня. Марк, я правда не уверен, стоит ли тебе это показывать. Просто отойдите подальше. Я поднял руку, дожидаясь. Погоди, а откуда фото? Авария же только случилась. Арс и Дэн переглянулись. Марк, тебе бы голову проверить? Жаль, в город нельзя. Ты вернулся в Муни 124 часа назад. Видать, в обморок падал, кивнул Дэн. Лео сказал, что не сразу нашел. Вот блин! Так ладно, давай сюда! Я мотнул головой. Если все настолько плохо, нечего терять еще больше времени. Арс нехотя протянул конверт и действительно отступил. Я даже видел, как его внутренний зверь сжался и прижал уши. Подождите меня на улице, предложил я. Дэн, спасибо за помощь. Думаю, тебе больше незачем тратить на меня время. Возвращайся домой и готовься. На испытании пары нужно быть на высоте. Отыскать бы ее. Впрочем, мне это без проблем. хмыкнул он и, бросив на конверт заинтересованный взгляд, вышел. Арс поджал губы и, качнул головой, пошел следом, но ушел в кухню, а не на улицу, как я просил. Ладно. Арс меня уже разным видел. «Скрывать от него возможный нервный срыв бесполезно. Прежде чем заняться фото, я налил полную кружку оборотничей воды с кувшина и выпил. Потом присел на диван и посмотрел на конверт. Судя по весу, там не одна фотография. Грёбаный питон целый фотосет устроил. Я разорву его глотку, когда увижу. Лишу силы, а потом заставлю вылизывать кеды Алины и после убью. Жестоко и показательно». Если вдруг в Мунисе остались желающие оспорить мои права, это станет им уроком. Что я увижу на фото из конверта? То, как он ее насилует? Арс поэтому не хотел отдавать? Что я почувствую? Другой вопрос – зачем Поль сделал эти фото? В его восприятии мира я мертв. Тогда для кого? На конверте не было обозначений. Если внутри не секс, значит он клюнул на удочку. Такое ранило бы меня – «Для всех остальных можно не слишком напрягаться. Вот и проверю сам себе. Раскрыв конверт, медленно выдохнул и достал карточки. Первым был лист бумаги с подписью от руки. «Князь и княжна Муниса уже заявили свои права на трон. Отбор с молодником смешон и бессмысленен. Но раз ты хочешь устроить цирк и угробить мелкоту, давай». Представляю доказательство, что я выбрал себе истинную и подтвердил участие. Значит, конверт для Арса? Хорошо. Наверное. Я отложил письмо и взглянул на фото. Моя девочка. Бледная, едва живая, судя по взгляду. Безразлично смотрит в сторону. Она сидит за столиком в каком-то ресторане. Свечи. Бархат. На ней открытое платье, надетое поверх бинтов, стягивающих ключицу. На тарелке нетронутые ребрышки. Сердце сжалось. Если она не прикоснулась к мясу, дело совсем плохо. Следующий снимок. Он держит ее за руку и что-то шепчет на ухо. Возвышенный романтик, блин. Третий. Целует ее. А я не могу оторвать взгляда от салфетки, которую Алина сжимает в кулаке, будто это помогает. Глаза заволокло красным. Вот я сижу на диване а миг спустя вскакиваю и переворачиваю его. Фотографии кружат в воздухе, будто снежинки. Не хотел смотреть, но взгляд то и дело цеплял то чужую ладонь на бедре моей... МОЕЙ ЖЕНЫ. То момент, как Поль мнет ее губы со смазанной помадой большим пальцем. Комната поплыла. Зверь, которого я так долго пытался сдерживать, вырвался наружу. Рубашка треснула. По позвоночнику прошла волна боли, которая только распалила ярость. Треск стекла, и я приземлился на мягкий мох уже четырьмя лапами. Убью. Я найду его. И убью. Сейчас. Набирая скорость, я едва успевал уворачиваться от появляющихся перед носом деревьев. Легкие наполнились запахом ночи, хвои и охоты. Я выслежу его. Убить. Такое не решить миром. «Я хочу крови. Я получу ее. Любой ценой. Порву. Убью. За нее!» Из горла вырвался протяжный, полный ярости и тоски вой. Я так долго держался. Отгораживался от осознания, что моя истинная пара сейчас не со мной. В опасности. Что я могу ее потерять? Рядом мелькнула юркая тень, но я не обратил внимания. У меня не было времени на глупости». Нужно добраться до дворца и заставить весь мунис искать эту тварь. Скользкий урод! думает я не достану его. Ха. В бок ударилось длинное белое мелкое туловище, и я рассмотрел рыжую шерсть. Это арс. Лис снова врезался мне в бок и, сделав прыжок вперед, цапнул за шею. Не больно, но ощутимо. Не мешай. Я рыкнул на него и, увернувшись от следующего выпада, побежал быстрее. Арс прыгнул мне в лапы, вынуждая остановиться, и вскинул узкую морду с горящими зелеными глазами, мол, погоди, смотри на меня. Собирался уже прогнать его приказом, но старая привычка сперва подумать, а потом сделать, подарила паузу. Что я делаю? Бегу в Муни раньше времени? Собираюсь спалить всю легенду? Мы ходим по тонкому льду, «Даже то, что Арс пришел ко мне, ставит все под удар». Отступил. «Он прав». Я вспылил. Это было глупо. Удостоверившись, что я успокоился, Арс боднул меня лбом в шею, показывая поддержку. А после показал взглядом в сторону хижины. «Да, конечно, идем». «Мы побрели обратно». «Сколько я бежал?» «Путь тут не близкий». Тащиться было тяжело. Ярость отступила, и теперь у меня болело абсолютно все». «Кажется, я дополнительно сломал себе пару костей. Идиот!» Арс то и дело оглядывался на меня, потом остановился и, дождавшись, когда я дойду, прижался к боку, помогая удерживать равновесие. К счастью, вскоре показалась избушка. Когда вошли, мы оба обернулись обратно. Арс нашел сменную одежду и помог одеться мне. Потом закрыл ставни, чтобы с выбитого окна поменьше сквозило. И, подкинув в камин дров, «Усадил меня на вновь поставленный на ножке диван». «Я соврал», – сказал он и принялся поднимать фотографии. «Я точно знал, что тебе стоит их увидеть, но вовсе не для того, чтобы помучить тебя». «Алина импульсивная, эмоциональная, но не глупая». Он аккуратно сложил сложился в одну пачку. «А значит, на этих фотографиях однозначно есть то, что должно ей помочь. И кто, если не истинный, отыщет знаки?» Арс протянул пачку мне. Теперь смотри еще раз и еще. Ты должен найти подсказку, как нам отыскать Алину. Тебе нужно привязать меня и надеть наушники. А еще лучше оглохнуть, чтобы я не мог приказать отпустить меня. Арс посуровил. Марк, это все замечательно, но есть только два варианта. Либо ты поддаешься боли и запарываешь весь план, обрекая Алину на вечное общество психопата. Либо берешь себя в руки, и мы продолжаем двигаться к победе над этой мразью. Глаза Лиса снова сверкнули, как две изумрудные луны. «Решать тебе. Ты знаешь, что я решил».